Глава восьмая. Наша встреча с Арнольдом состоялась в солнечной гостиной на втором этаже, куда я специально приказала подать чай с мятой и медовые пряники. Лучи утреннего солнца, проникая сквозь кружевные занавески, рисовали на дубовом полу причудливые узоры. Я устроилась в глубоком кресле с гобелиновой обивкой, в то время как Арнольд аккуратно разложил перед собой несколько пожелтевших пергаментов. бережно расправляя их уголки. «Ваше сиятельство», – начал он, поправив серебряные очки на переносице. «Как я и предполагал, император действует в рамках закона. Согласно уложению у престола наследии, все знатные рода обязаны обеспечить продолжение фамилии. Ваш брак с покойным герцогом автоматически включил вас в этот список. Я почувствовала, как ногти впиваются в ладони. Мысль о новом браке вызвала, вызв, вызывала. мысли о новом браке вызывала во мне бурю эмоций от гнева до отчаяния. Мне казалось несправедливым, что моя судьба решается без моего согласия. Но тут Арнольд взял в руки тонкий пергамент с аккуратными строчками. Однако закон Арента прекрасного, принятый 245 лет назад, Его голос приобрел торжественные нотки. «Дает вам право самостоятельно выбора супруга. Даже император не может его отменить». В моей груди вспыхнула крошечная искра надежды. Возможно, не все еще потеряно. «Главное условие», — продолжил законник, переходя к следующему документу, «чтобы ваш избранник мог унаследовать родовые владения. А согласно указу Гаральда достопочтимого. Его пальцы бережно развернули еще один свиток. «У вас есть ровно полгода на выбор кандидата и организацию свадьбы». «Полгода. Срок одновременно и обнадеживающий, и пугающий. Достаточно, чтобы все обдумать, но слишком мало, чтобы найти того единственного». «Есть ли подводные камни?» – спросила я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Арнольд нахмурился, доставая самый древний свитка. «Вот этот документ...» Его пальцы осторожно скользнули по потрескавшейся коже. «Требует, чтобы ваш избранник имел титул не ниже графского и владел как минимум десятью деревнями. Великолепно! Теперь мне предстояло не просто искать человека по душе, но и проверять его геральдику и налоговые декларации». Этот закон редко применяется, добавил Арнольд, не замечая моего раздражения. Но императорские юристы могут о нем вспомнить. В таком случае ваш брак рискует быть аннулированным. Какая прелесть! Но спасибо, Ваше величество, вы мне отличную свинью подложили. Я сжала губы, чувствуя, как нарастает гнев. Теперь моя и без того сложная задача превратится в настоящую головоломку. Найти достойного человека среди ограниченного круга подходящих кандидатов. Я выслушала последние уточнения Арнольда, механически кивая в такт его размеренной речи, его пальцы, покрытые чернильными пятнами, аккуратно сложили пергаменты в кожаную папку, которую он затем передал мне вместе с кратким конспектом, аккуратно переписанными на тонкий пергамент основными тезисами. После формальных прощаний я направилась в книгохранилище, жажду отвлечься от юридических тонкостей и погрузиться в мир литературы. Библиотека замка представляла собой настоящее чудо, плод многовековых усилий десятков поколений моих предшественников. Проходя через массивные дубовые двери с бронзовыми совами вместо ручек, я в очередной раз замерла в восхищении. Западная башня целиком отдана под хранилище знаний. Высоченные своды, расписанные фресками с мудрыми совами, парящими среди звезд, создавали ощущение, будто находишься в древнем храме. Солнечные лучи, проникая сквозь витражи с рунами познания, рисовали на каменном полу постоянно меняющиеся узоры из синих, золотых и багряных пятен. Ряды дубовых стеллажей, почерневших от времени, уходили ввысь на три яруса. Их заполняли фолианты в потертых кожаных переплетах с поблекшим золотым тиснением, аккуратные кодексы в парчевых обложках и свитки, перевязанные шелковыми шнурками. В центре зала стояли массивные читальные столы из черного дерева, над которыми на бронзовых цепях покачивались зеленые стеклянные лампы. Их призрачный свет дрожал на страницах раскрытых томов. Воздух был насыщен ароматами старинного пергамента, пчелиного воска и едва уловимой горчинки, возможно, следов древних алхимических эссенций. По углам вились узкие винтовые лестницы с облупившейся позолотой, ведущие на галереи с трактатами по магии и алхимии. Особую атмосферу создавала тишина, не гнетущее, а умиротворяющее, словно само помещение дышало знанием. Даже мои шаги по персидскому ковру с вытканными рунами мудрости звучали приглушенно, будто библиотека шептала. -с -с, здесь размышляют. В дальнем углу, устроенном для комфортного чтения, стояли два кресла с высокими спинками, обитые бархатом с вышитыми полевыми цветами. Между ними располагался небольшой столик из полированного ореха с резными ножками в виде совиных лап. Я провела рукой по его гладкой поверхности, ощущая под пальцами прохладу дерева, и едва заметные следы от чернил, свидетельство множества часов, проведенных здесь за чтением. Я медленно прошлась вдоль дубовых стеллажей, пальцы сказили по корешкам фолиантов, ощущая подушечками фактуры кожи и пергамента. Каждый том был уникальным произведением искусства. Одни украшены затейливым золотым тиснением с растительными орнаментами, другие инкрустированы полудрагоценными камнями, третьи заключены в серебряные оклады с эмалевыми вставками. Мой взгляд привлек недавно переплетенный трактат В бордовом софьяне с четким золотым тиснением я бережно извлекла его с полки, ощутив под пальцами бархатистую поверхность обложки и уловив тонкий аромат дубильных веществ. Устроившись в глубоком кресле урезного столика из орехового дерева, я раскрыла книгу. Страницы, отливающие легкой желтизной, оказались плотными и приятными на ощупь. Каждый раздел начинался с изящной буквицы, украшенной виноградными лозами и колосьями. Иллюстрации поражали детализацией. Здесь были изображены террасные поля, орошаемые магическими каналами, сады, где плоды зрели под присмотром древесных духов, даже домашние духи-помощники, похожие на пушистых ежей, помогающие собирать урожай. Особенно меня заинтересовала гравюра, изображающая ритуал благословения пассивов. Жрецы в белых одеждах рассыпали по полю светящиеся зерна, а крестьяне с благоговением наблюдали за процессом. Текст, написанный четким каллиграфическим почерком, подробно описывал не только традиционные методы земледелия, но и магические практики, как с помощью простых заклинаний увеличить урожайность, Какие амулеты защищают от вредителей? Какие лунные фазы наиболее благоприятны для посадки разных культур? На полях встречались аккуратные пометки предыдущих читателей. Возможно, моих предшественников, которые тоже изучали это руководство.